Двенадцатое сентября. Получила твое письмо из Пизы. У нас здесь тоже погода стоит просто замечательная. Никогда еще Нормандия не казалась мне такой прекрасной. Позавчера я прошла пешком огромное расстояние, просто так, гуляя. Вернулась усталая, но в очень приподнятом настроении, буквально опьяненная солнцем и радостью. Как хороши были мельницы в лучах палящего солнца. Мне даже не нужно было воображать себя в Италии, чтобы почувствовать прелесть всего этого. Да, друг мой, в многоголосии природы для меня различим и внятен сейчас один только, как ты его называешь, призыв к радости. Я слышу его в пении каждой птицы. Вдыхаю с ароматом каждого цветка и все отчетливее понимаю, что для меня единственно возможной формой молитвы может быть только поклонение. Повторять вслед за святым Франциском «Боже, Боже!» и ничего больше, а сердце переполняется невыразимой любовью. Но я не собираюсь превращаться в какую-нибудь невежествующую монашку, не бойся. В последнее время я прочла очень много. Благо, выпало несколько дождливых дней, и я как бы перенесла это свое поклонение на книги. Закончив Мальбранша, я тут же принялась за письма к Кларку, Лейбница, а затем просто для передышки читала Ченчи Шелли, без особого удовольствия, прочла заодно и Мимозу. «Наверное, ты возмутишься, но я бы отдала всего Шелли и всего Байрона...» за те четыре оды Кица, которые мы читали вместе прошлым летом, равные всего Гюгу отдам за несколько сонетов Бадлера. Выражение «великий поэт» бессмысленно, гораздо важнее быть чистым поэтом. Спасибо тебе, о брат мой, за то, что ты позволил мне узнать, понять и полюбить все это. Не сокращай твоего путешествия только ради того, чтобы мы могли эти несколько дней провести вместе. Не надо. Нет, серьезно, будет лучше, если мы еще какое-то время не увидимся. Поверь, даже если бы ты был рядом со мной, я не смогла бы думать о тебе больше, чем сейчас. Не хочу огорчать тебя, но именно сейчас во мне почти пропало желание встречи. Не знаю, хорошо ли это, но, честное слово, узнай я, что ты приедешь сегодня вечером, куда-нибудь бы убежала. Ради бога, только не требует меня объяснить это чувство. Я знаю лишь одно. Я о тебе постоянно думаю. Для твоего счастья этого должно быть достаточно. Вскоре после получения этого письма я возвратился из Италии и был немедленно призван на военную службу, и отправлен в Нанси. Там я не знал ни одной живой души, но радовался, что остался один, ибо в этой ситуации и для меня, гордого своей любовью, и для Алисы становилось еще очевиднее, что ее письма были моим единственным прибежищем, а ее образ в моей памяти — единственной моей энтелихии, как сказал бы Рансар. По правде говоря, я весьма бодро переносил ту довольно суровую дисциплину, в которой нас держали. Я закалял свою стойкость, и если и жаловался на что-то Алисе, то лишь на разлуку. Но даже саму длительность разлуки мы превратили в достойное испытание лучших наших качеств. «Ты же никогда не жаловался», — писала мне Алиса. Я даже не могу вообразить такое. Ты и вдруг упал духом. После подобных слов чего только не вынесешь. Прошел почти целый год с нашей последней встречи. Она, похоже, не задумывалась об этом, а как будто только начала отсчитывать дни. Однажды я упрекнул ее за это. — А разве я не была рядом с тобой в Италии? — писала она в ответ. неблагодарный да я ни на один день не покидала тебя. Пойми, что только сейчас и впредь на какое-то время я не могу следовать за тобой. Вот это и только это я и называю разлукой. Правда, я честно пытаюсь вообразить тебя в военной форме, но у меня не получается. Самое большое, на что я способна, это представить тебя вечером в комнатке на улице Гамбета. Ты что-то пишешь или читаешь? Даже нет. На самом деле я вижу тебя только в фангизмаре или в гавре через год. Через год? О, те дни, что уже прошли не в счет. Все мои надежды устремлены к некоему дню в будущем, и он приближается медленно-медленно. Помнишь, у нас в глубине сада есть низкая стена, — вдоль которой посажены хризантемы, и по которой мы однажды рискнули пройти. Вы с Жюльеттой прошли поверху, как мусульмане, прямиком направляющиеся в рай, а у меня с первых же шагов закружилась голова, и ты кричал мне снизу, не смотри под ноги, только вперед, иди, иди, не останавливайся, смотри прямо перед собой. Потом, наконец и это было лучше, чем все твои слова, ты вспрыгнул на стену и стал ждать меня впереди. У меня же прошли и дрожь, и головокружение. Я смотрела только на тебя и бежала навстречу твоим раскрытым объятиям. Что станется со мной без веры в тебя, Жером? Мне необходимо чувствовать, что ты сильный. Ты моя опора. Не слабее же. Словно бросая самим себе некий вызов, и словно получая удовольствие от продления нашего ожидания, а также из боязни, что встреча может не получиться, мы условились, что несколько дней увольнения, которые мне дали перед Новым годом, я проведу в Париже у мисс Эшбертон. Я уже говорил, что привожу здесь далеко не все письма. Вот то, которое я получил где-то в середине февраля. Проходя вчера по Парижской улице, испытала сильное волнение, увидев в витрине магазина «М» весьма нарочито выставленную книгу Абеля, о выходе которой ты меня предупреждал, но в чью реальность я никак не могла поверить. Не могла удержаться, зашла... Однако заглавие показалось мне настолько смешным, что я не знала, сумею ли сказать его продавцу. Я уже представляла, как выйду из магазина с первой попавшейся любой другой книжкой. К счастью, небольшая стопка вольности и шалостей уже лежала на прилавке в ожидании покупателя, так что мне не пришлось ничего говорить. Я просто взяла один экземпляр, бросив на прилавок пять франков. Я очень благодарна Абелю за то, что он не прислал мне эту свою книгу. Листая ее, я испытывала стыд. Причем стыд не только из-за книги как таковой. В ней, кстати сказать, больше глупости, чем непристойности, Но стыд при мысли, что ее написал Абель. Абель Ватье, твой друг. Тщетно искала я от страницы к странице тот большой талант, который обнаружил в ней критик Истан. Из разговоров в нашем маленьком гаварском обществе, где частенько вспоминают Абеля, я узнала, что книга имеет настоящий успех. Я услышала, что неизлечимое ничтожество этого ума называют здесь легкостью и изяществом. Разумеется, я вела себя осторожно, и о том, что я прочла эту книгу, знаешь только ты один. Бедный пастор Ватье, который, я это видела, сначала был по-настоящему расстроен, в конце концов спросил меня, не будет ли ему уместнее всем этим гордиться. Именно в этом стараются его уверить все вокруг. Вчера у тети Плантье госпожа В. вдруг возьми да и скажи ему. — Вы, наверное, господин пастор на седьмом небе от такого блестящего успеха вашего сына? Он даже смутился. Боже мой, мне пока еще далеко до этого. А вы приближаетесь, приближаетесь, вставила тут тетя без всякой задней мысли, конечно, с таким ободряющим тоном, что все засмеялись, и он в том числе. То ли еще будет, когда поставят нового Абеляра, пьесу, которую он, как мне стало известно, пишет для какого-то театра на бульварах, и о которой, по-моему, уже трубят во всех газетах. Бедный Абель. Неужто это и вправду тот успех, которого он желал и которым удовольствуется? Вычитала вчера в вечном утешении, кто взаправду желает славы истинной и долгой, не стремится к славе приходящей.